ГАТА КРИСТИ. СПЯЩЕЕ УБИЙСТВА. Глава первая. Дом. Немного дрожа от холода, Гвенда Рид стояла на пристани. Глава первая. Доки, таможенные ангары, да и вообще вся Англия, открывавшаяся её глазам, покачивались вверх и вниз. Именно в этот момент она приняла решение, которое повлекло за собой те важные и страшные события в её жизни. Она не сядет на лондонский поезд, как собиралась. Если подумать, зачем ей это? Никто не знал о её приезде, никто не ждал её. Она только что сошла с парохода в Плимуте. проведя три последних дня в беспрестанной качке под скрипучий аккомпанемент снастей. И сейчас ей меньше всего хотелось ехать в поезде, который тоже будет трясти и качать. Она остановится в каком-нибудь отеле, прочно стоящем на земле, ляжет спать в мягкую кровать, которая не будет скрипеть и качаться, и проспит до самого утра. А завтра утром, какая замечательная мысль – Анна возьмёт на прокат автомобиль и спокойно, без всякой спешки, отправится на юг Англии искать дом, красивый дом, который они с Джейлзом решили купить. Таким образом, она увидит собственными глазами хотя бы часть той самой Англии, о которой Джейлз столько рассказывал и которую она совсем не знала, хотя подобно большинству жителей Новой Зеландии считала своей родиной. День выдался серый, на небе собирались дождевые тучи, дул резкий раздражающий ветер, и Англия не выглядела особенно привлекательной. Покорно став в очередь перед таможней и паспортным контролем, Гвенда подумала, что Англия безусловно предстала перед ней не в самом лучшем виде. Но следующий день полностью изменил её впечатление. Сверкало солнце, из окна гостиничного номера был виден чудесный пейзаж. Ее больше не качало и не трясло, все успокоилось. Англия, наконец, проявила гостеприимство и встречала возвратившуюся из длительного путешествия миссис Гвенду Рид, которой недавно исполнилось 21 год. Она не знала точно, когда Джейлз присоединится к ней. Это могло случиться и через несколько недель, и через полгода. По желанию Джейлза Гвенда приехала в Англию первой, чтобы начать поиски подходящего для них дома. По роду занятий Джайлзу придется довольно часто разъезжать. Иногда Гвенда сможет сопровождать его, если позволят обстоятельства. Им обоим нравилась идея иметь собственный дом. Недавно Джайлз получила наследство от старой тетки, кое-какую мебель, и вопрос об устройстве будущего дома улаживался сам собой. Вначале Гвенда не решалась самостоятельно выбрать их будущее жилище. «Мы должны сделать это вместе», — сказала она. Но Джайлз со смехом ответил. Это совсем не моя область. Дом, который понравится тебе, понравится и мне, нужно только чтобы он не был слишком велик и не имел ничего общего с этими чудовищными современными коробками, которые понастроили теперь повсюду. Ну и, конечно, чтобы при нём был небольшой сад. Мне кажется, нам надо найти что-нибудь подходящее на южном побережье. Хорошо бы не слишком далеко от моря. Гвенда попросила его всё же указать конкретное место, где она должна подыскать дом. Но он сказал, что она и здесь имеет полную свободу выбора. Потеряв родителей ещё в детстве, они оба были сиротами. Джейлс часто гостил у своих родственников в Англии, но ни одно из тех мест, где он побывал, не оставило особенного следа в его памяти. Джейлс мог переехать в Англию только через полгода. И чем Гвенда будет заниматься всё это время? Жить в отеле? Нет, она должна сама выбрать дом и уже поселиться в нём. Я вижу, ты намерен всё взвалить на меня, заметила она. На самом же деле, идея самостоятельно купить дом и превратить его к приезду Джона в уютное обжитое гнёздышко пришла ей по вкусу. Они поженились всего 3 месяца назад, и она очень любила своего мужа. Проснувшись, Гвенда заказала завтрак в номер, затем встала, оделась и составила план действий. Весь день у неё ушёл на осмотр Плимута, и эта прогулка доставил ей большое удовольствие. На следующий день она взяла на прокат комфортабельный даймлер с шофером и отправилась в путь. Погода стояла хорошая, и поездка оказалась очень приятной. Гвен досмотрела несколько поместьй в Дивоне, но ни одно из них не соответствовало тому, что она искала. Спешить было некуда, и она спокойно продолжала поиски. Примерно через неделю, во вторник вечером, Она медленно подъехала по петляющей дороге к пригороду Дилмута, курортного городка, сохранившего и поныне своё очарование. Машина проехала мимо ограды, на которой висела табличка Продаётся дом. Сквозь деревья белела небольшая вилла в викторианской постройке. Сердце Гвенды сразу же учащённо забилось, ей показалось, что она когда-то уже видела эту виллу. Вот её дом, она была в этом уверена. Вображение рисовало ей сад, широкие окна. Да, именно такой дом ей и нужен. День подходил к концу, и она остановилась в отеле Royal Clarence. А на следующее утро отправилась в агентство по продаже недвижимости. Скорее, держа в руках разрешение на посещение виллы, она оказалась в просторной старинной гостиной с французскими окнами, выходящими на вымощенную плиткой террасу. за которой начинался каменистый склон, обсаженный цветущими кустами и круто спускающееся к лужайке. В конце сада сквозь деревья виднелось море. Вот мой дом, опять подумала Гвенда, моя обитель. Дверь открылась, и в гостиную вошла высокая меланхолического вида женщина с явными признаками простуды. Миссис Хенгрэйв, осведомилась Гвенда. Вот разрешение на визит от агентства Голбред и Пендерли. Я, возможно, пришла слишком рано. Миссис Хенгрэв высморкалась и мрачно заявив, что это не имеет никакого значения, отправилась показывать ей дом. Да, вилла идеально подходит им. Она не слишком велика, правда, несколько старомодна, но они с резцом добавят ещё одну или даже две ванные, а в кухне можно поставить новую мойку и вообще оборудовать её по-современному. Она живо рисовала в воображении план перестройки дома. Из задумчивости её вывел монотонный голос миссис Хенгрейв, которая рассказывала подробности последней болезни своего мужа, майор Хенгрейва. Время от времени Гвенда выражал ей сочувствие. Покойному майору очень нравился Дилмут, где он в течение долгих лет занимал пост секретаря клуба игроков в гольф. Но она сама? Да, конечно. Какой ужас, разумеется. Да, в клиниках именно так и бывает. Конечно. Вы, наверное, Гвенда продолжала прикидывать, что ещё нужно будет сделать. Здесь должен быть бельевой шкаф. Да. Спальня с двумя кроватями, прекрасный вид на море. Джелзу Анна наверняка понравится. А это очень удобная маленькая комнатка. Джелз может разместить здесь шкафы со своей одеждой. А вот и ванная. Надо полагать, обита красным деревом. Да, я угадала. И ванна стоит в центре. Великолепно. Здесь менять ничего не надо. Это старинная ванна, да какая огромная, в ней даже можно пускать кораблики и раскрашенных уточек. Эти две тёмные комнатки мы тоже превратим в ванные, сделаем их по последней моде зелёными, с хромированной отделкой, с радиаторами, всё должно быть в порядке, а эту мы оставим такой, как есть. Плеврит, сказала миссис Хенгрейв, который за 3 дня превратился в двустороннее воспаление лёгких. Какой ужас, прошептала Гвенда. А нет ли в конце этого коридора ещё одной спальни? С палетом была, и оказалась именно такой, какой она её представляла, круглой и с эркером. Здесь, разумеется, всё придётся переделать. Комната ещё в хорошем состоянии. Почему люди, вроде миссис Хенгрэв, так любят обои горчичного цвета? Миссис Хенгрэв развернулась, и Гвенда пошла вслед за ней назад по коридору, шепотом считая: 6. Нет, 7, Палин, учитывая маленькую и мансард дом. Пол по-домашнему слегка поскрипывал под ногами. Ей уже казалось, что в доме живёт не миссис Хенгрэв, а она. Миссис Хенгрэв была просто незаконно вторгшейся сюда женщиной, которая обклеила комнаты обоями горчичного цвета и пустила под потолком гостиной бордюр из глициний. Гвен допустила глаза на рекламный проспект с описанием усадьбы и вновь посмотрела на цену. За последние дни она уже составила четкое представление о стоимости домов. Сумма, запрашиваемая за виллу, не показалась ей чрезмерной. Конечно, ремонт тоже будет стоить денег, но даже учитывая это... Она обратила внимание на напечатанные в конце страницы слова. «Цена может быть обговорена отдельно». Миссис Хенгрейф так не терпится уехать в Кент, чтобы быть поближе к родным. Женщины начали спускаться по лестнице. и вдруг Гвенду охватила волна необъяснимого ужаса. От этого ощущения ей чуть не стало дурно, но оно исчезло так же внезапно, как и нахлынуло, пронзив ее неожиданной мыслью. «В этом доме, я надеюсь, нет э, привидений?» спросила она. Миссис Хэнгрей, в которой спускалась первой и рассказывала, как именно здоровье майора стало стремительно ухудшаться, повернулась к Гвенде и взглянула на нее с обескураженным видом. «Насколько мне известно, нет, миссис Рид», А что, разве кто-то распускает подобные слухи? Вы сами никогда ничего не замечали? Не видели, здесь случайно никто не умер? Да чего же я бестактна, немедленно подумала она, ведь майор Хенгриф наверняка мой супруг скончался в клинике Святой Моники, холодно произнесла миссис Хенгриф. Да-да, конечно, вы мне уже говорили это. Надо полагать, этот дом был построен около ста лет назад, ледяным голосом продолжала миссис Хенгриф. Следовательно, в нём несомненно имело место определённое количество кончин. Мисс Элверси, у которой мой бедный муж 7 лет назад купил эту виллу, отличалась отменным здоровьем. Она продала этот дом, так как собиралась уехать за границу по миссионерским делам. Она ничего не говорила о смерти здесь кого-либо из своих родственников. Гвенда поспешила успокоить миссис Хэнгреев. Они вошли в уютную гостиную, и молодая женщина почувствовала умиротворение. Только что охвативший её ужас теперь казался ей совершенно необъяснимым, что на неё вдруг нашло. Получив от миссис Хенгрейф разрешение взглянуть на сад, она вышла на террасу. Здесь должны быть ступеньки, подумала она, направляясь к лужайке. Но вместо ступинок она увидела вытянувшиеся вверх форситио ветки, которые закрывали весь вид на море. Гвенда покачала головой. Она здесь всё переделает. Она прошла вслед за миссис Хэнгриф до другого конца террасы и спустилась по ступенькам, ведущим к дальнему углу лужайки. Она заметила, что кустарник на склоне слишком разросся и явно нуждается в ножницах садовника. Миссис Хэнгриф прошептала извиняющимся тоном, что сад несколько запущен, ввиду её денежных обстоятельств, садовник приходил только два раза в неделю, а часто и вообще не являлся. Пройдя через небольшой, но вполне ухоженный огород, Женщины вернулись в дом. Гвенда сказала, что ей предстоит посетить ещё несколько усадеб. Хилсайт, какое банальное название. Ей очень нравится, но она не может сразу принять решение. Примечание. Хилсайт буквально склон холма, вид с холма. Конец примечания. Хозяйка дома простилась с ней, окинув её тоскливым взглядом и шмыгнув на прощадок носом. Гвенда вернулась в агентство, предложила за дом свою цену и провела весь день в прогулках по Дилмуто. Это был прелестный, немного старомодный курортный городок. На окраине его, в новом квартале, возвышались два современных отеля и несколько бунгало. После обеда один из служащих агентства позвонил Гвенде и сообщил, что миссис Хенгрейв приняла её предложение. Лукаво улыбаясь, она отправилась на почту и дала мужу телеграмму. Купила дом Целую Гвенда. Хотела бы я сейчас на него посмотреть, подумала она. Теперь он поймёт, что я зря времени не теряю.